Глава 1 Предыстория. Сегодня сама погода подстроилась под моё печальное настроение. Внутри меня словно разверзлась земля от боли и пустоты, которая образовалась вместо светлых мечтаний и желаний. Он сегодня улетает. Я не могу его винить или что-то иметь против, ведь мы всего лишь друзья. А ему предложили контракт на три года, о котором он мечтал. Но всё по порядку. Я — Рокси, ученица школы искусств, факультет хореографии. А он — Марк, был с музыкального факультета. Так вышло, что наши общие друзья познакомили нас, и мы сразу поняли, что имеем много общего. Наше общение всегда было лёгким и непринуждённым, словно давно знали друг друга. Родственные души, так вроде говорят. Так вот, всё было здорово. Год за годом мы сближались, что уже не могли ни дня провести в разлуке, постоянно на связи, если не рядом». Наша детская привязанность переросла в нечто большее, как мне показалось, я ощущала себя невероятно счастливой и живой. Каждая встреча с ним заставляла замирать мое сердце и дыхание. Ноги подкашивались, а мозг мог нести всякую чушь, но ему это казалось забавным, и он смеялся. Как же он красив, когда смеется. Смешинки вокруг глаз, улыбка и блестящие от слез глаза. Он великолепен. Черт, я влюбилась но он никогда не смотрел на меня так, как я на него. Я это видела и прекрасно понимала, неоднократно встречая его с другими девушками. Внутри щемило сердце, обливаясь горячей кровью, но я старательно не показывала вида. «Мы друзья», — пыталась убедить себя. Но всё равно где-то в глубине, в темноте сознания, под сотнями ключами я хранила призрачную надежду, что однажды я признаюсь ему в чувствах, и он ответит взаимностью. У нас будет шикарная свадьба на миллион с пышным банкетом и сотнями друзей, везде будет играть музыка и лица шампанское, все поднимут бокалы за наше счастье, а мы закружимся в танцы, нежно целуя друг друга. Но... Сегодня он сообщил, что его сингл настолько понравился продюсерам, что они безоговорочно предложили ему подписать контракт. Для них он новая звезда, прорыв года. Я должна бы радоваться за него, но... Я хочу, чтобы он остался, не уезжал, не соглашался. Но моё мнение не имеет значения. Это его мечта, и я не имею права её разрушать. Я с друзьями Марка и его новой пассией приехала в аэропорт, чтобы проводить. Сквозь монотонный шум дождя за окнами и суетливыми посетителями я услышала, как ко мне обращается друг. «Рокси, присмотри, пожалуйста, за Сарой». Она слишком расстроена моим отъездом. Я кивнула, мысленно говоря себе, что не только ей тяжело. Но она имеет возможность показать это, а я лишь беззвучно улыбаюсь, чтобы не разреветься и не признаться ему. Но нельзя. Признаюсь обязательно. Но не сейчас. Сейчас ему надо исполнить свою мечту. Три года. Это не так много. Тем более он же сможет приезжать, конечно. Отпуск-то у него должен быть. Но почему ощущение, что он не приедет? Объявили посадку. Я подошла к нему и взглянула в его темно-карие глаза, наслаждаясь в последний раз их блеском и теплом. Я порывисто обняла его, вдыхая парфюм вперемешку с запахом его тела, которого будет не хватать, так как успел впитаться под кожу. Он крепко жал меня в объятиях и уткнулся носом в мою макушку. — Не пропадай, — еле выдавила я. — Не забывай... О нас. Обо мне. Когда станешь популярным?» Друг отстранился от меня и улыбнулся, щелкнув меня по носу. «Не переживай, не пропаду». К нам подошла его девушка, недовольно хмыкнув, показывая раздражение, и мне пришлось отойти, понимая, что больше у меня не будет возможности с ним поговорить и попрощаться нормально. И всё. Он скрылся за стеклянными дверьми, а мы вызвали такси. Дорога домой была скучной и пустой. Я часто обновляла сообщения в социальных сетях в надежде, что он что-то напишет, например, «Пошли на взлёт» или «Не скучай», да что угодно. Но ничего нет. А вот Сара что-то печатала в телефоне. Заметив мой взгляд на себя, она, смутившись, сказала, «Написал, что пошли на взлёт. Телефон отключает и позвонит, как приземлиться». Грустно кивнула и отвернулась к окну. Я больше не занимаю главное место в его жизни. Ушла на второй, а может, даже на последний план. Надо смириться и жить дальше. Но легче сказать, чем сделать. Как будто у меня есть выбор. За три года он ни разу не позвонил. Единственное сообщение было от него сразу по прилету. Он сделал общую рассылку. «Я добрался до отеля, всё круто. Завтра буду не на связи, еду на студию». Я долго думала, что написать, а может, позвонить. Ходила кругами вокруг телефона, нервно прикусывая большой палец. «А что сказать?» «Как дела?» «Глупо?» «Как расположился?» «Он написал?» «Может, как долетел?» «Или написать, что я уже скучаю, и мне его не хватает?» «Сказать, как остро, я ощущаю его отсутствие?» «Нет, ерунда». Пока размышляла он вышел из сети... Я написала короткое сообщение. Удачи. Спокойной ночи. Дура. Я села на пол, облокатившись кровать, придвинула колени к груди и уткнулась в них. Слёзы сами всхлынули на лице, вспоминая, как он прощался со всеми и с Сарой, и в поцелуй. Интересно, какие его губы на вкус. Я завыла, ударив себя по голове. Как он попрощался со мной? Я все еще помню тепло и аромат. Он сохранился на моей футболке, которую я не собираюсь больше стирать. Неужели я так умело скрываю эмоции и чувства? А он еще осмелился оставить просьбу присмотреть за Сарой. Дурак, идиот, да к черту! За ночь я выплакалась так, что зареклась больше никогда не плакать. Тем более из-за чувств к мужчинам. Годы неминуемо пролетали, заживляя раны и стирая из памяти всё, что я так жадно пыталась сохранить ярким и светлым. Я окончила школу искусств и полностью отдала себя хореографии. Не могу сказать, что я добилась успеха, но смогла устроиться педагогом в танцевальной детской школе. Да, и где же мои мечты о сцене? На все прослушивание я провалила, мне не хватало эмоций и жизни, поэтому я отпустила свою мечту на волю. Сара со мной сама прекратила общение без объяснения причин. Да и ладно, мы с друзьями встречались, дай бог, раз в 3-4 месяца. А он… Он популярный. Уже через год он стал прорывом года и продолжал набирать популярность. Его песни и музыка были везде. По радио, в маршрутке и такси, на всех музыкальных каналах и площадках. Даже дети на занятиях просили поставить танец под его музыку но и отказывала, придумывая тысячи причин, почему его музыка не подходит. Старалась не следить за его творчеством, но, как ни крути, где-то он всё равно всплывал. То фото с очередного выступления, то презентация нового альбома, а также жёлтая пресса писала много интересного. Моя мама как-то влетела в кухню со словами «Смотри, что пишут! Марк-то наш по мальчикам, представляешь? Как же его слава изменила!» Мама кинула на стол развернутую газету на странице с марком точнее, с блейком Брауном. Он взял себе псевдоним. «Это неправда. Почему-то снова заступилась. Если его не видят с девушкой, это ни о чём не говорит». «Да ну всё равно странно!» Мама пожала плечами. Я молча встала и ушла, чтобы не продолжать разговора Мне проще признать, что он стал геем, чем смириться, что у него сотни женщин. «Что я такое говорю?» Я шлёпнула себя по лицу и рухнула в постель. Неожиданно мой телефон завибрировал. Я потянулась к нему, разблокировала и увидела сообщение. «Добрый день, мисс Холл. Приглашаем вас завтра на прослушивание по адресу улица Чорч, 158, город Нью-Хейвен, в 12.00». Давно меня не приглашали. Да и анкеты я последний раз отправляла пару месяцев назад. Но всё же решилась пойти. А что? Я пока ещё молодая и в отличной физической форме. Надо пытаться. Прослушивание прошло быстро. Я отанцевала программу, и меня попросили задержаться. Несколько минут, и мне сообщили вердикт. Мной хотят заменить одну из участниц балета. С той произошёл несчастный случай, а у них со следующей недели гастроли, им срочно требуется замена. Такой шанс нельзя было упускать, и я согласилась. И вот сегодня я снова стою в аэропорту и смотрю на табло. Возможно, вот моя новая глава жизни. Жизнь закрутилась, завертелась, да так, что я вообще забывала, кто я есть. Концерт за концертом, город за городом, жизнь он — это отличный способ выкинуть весь мусор из головы. По окончании дня я без чувств засыпала, а утром подрывалась на тренировке. И вот последний город и возвращение где меня должны были заменить той самой танцовщице, кому я служила временной заменой. Неприятно, что мне не нашли места, но всё же появились новые предложения, которые я обещала рассмотреть после гастролей. В последний вечер мы с девчонками из трупа решили пойти в бар и немного развеяться и отпраздновать завершение гастрольного тура. Я уже была достаточно пьяна, чтобы собраться и вернуться в отель под пение своих напарниц. На двери бара открылись, впуская прохладу ночи в тускло освещаемое помещение, и его... Мое сердце ёкнуло и рухнуло в пятки, сама не понимая от чего, от неожиданности, от страха, от вернувшихся воспоминаний и чувств. Нет, нет! Это должно быть галлюцинация от переутомления. Я отмахнулась, убирая волосы с лица, и не рассчитала угол разворота, задела бокал с виски с барной стойки, который звонко разбился, ударившись об пол. Все внимание обрушилось на меня, пусть и секундно, но этого хватило, чтобы он заметил меня.